Глава одиннадцатая Шел месяц вылета птенцов. Дремотный жаркий август властвовал в северном краю. От Гудзонова залива до озера Атабаско, от водораздела до голых земель безмятежный покой одевал леса, равнины, болота и в солнечные дни в звездные ночи. Это был Муку Савин, время возмужания детенышей. Время роста, время, когда зверье и птицы вновь получали нераздельную власть над своими бывшими владениями. Ибо человек в эти месяцы покидал дебри, раскинувшиеся на тысячу миль с запада на восток и с севера на юг. Тысячи охотников с женами и детьми собирались на факториях компании Гудзонова залива, кое-где вкрапленных в это безграничное царство когтей и клыков собирались, чтобы провести несколько недель тепла и изобилия, веселясь, отдыхая и набираясь сил для тягот и лишений новой суровой зимы. Эти недели называли «Мукусавин» — «Великий праздник года». Это были недели, когда они расплачивались со старыми долгами и заводили новые на факториях, куда съезжались, словно на большую ярмарку. Это были недели развлечений, ухаживаний, свадеб, недели духовного и физического насыщения перед приходом мрачных и голодных месяцев. Вот почему для обитателей леса тоже наступал праздник, и они вновь на короткое время становились единственными властителями своего мира, из которого исчезал самый запах человека. В них никто не стрелял, их лапам не грозили капканы и ловушки, на их тропах не лежала соблазнительная отравленная приманка. В болотцах и на озерах кричали, трубили и крякали гуси, лебеди и утки, не опасаясь за птенцов, которые только-только начинали учиться летать. Рысь беззаботно играла с котятами и перестала ежеминутно нюхать ветер, не принесет ли он весть о приближении грозного двуногого врага. Лосихи без всякой опаски открыто входили в воду озер со своими телятами. Росомахи и куницы весело резвились на кровлях, опустевших хижин. Бобры и выдры упоенно катались с глиняных откосов и ныряли в своих темных заводях. Пернатые певцы сыпали звонкие трели, и по всем дебрям севера слышалась первозданная песня непуганной первобытной природой. Новое поколение зверей и птиц вступало в пору юности. Сотни тысяч детенышей и птенцов доигрывали детские игры, кончали курс обучения, быстро росли и готовились встретить свою первую зиму, чреватую еще неизведанными лишениями и опасностями. А Вапу, зная, с чем предстоит им встретиться в недалеком будущем, хорошо о них позаботилась в лесном краю царило изобилие. Поспела черника, голубика, рябина и малина. Ветки кустов и деревьев низко гнулись под тяжестью плодов. Трава была сочной и нежной, потому что выпадали короткие и обильные летние дожди. Луковицы и клубни буквально выпирали из земли. Болотцы и берега озер манили вкуснейшими лакомствами. Рок изобилия щедро сыпал на эти края свои съедобные дары. Ниева и Мики вели теперь безмятежное существование, исполненное нескончаемых радостей. В этот августовский день, едва начинавший клониться к вечеру, они лежали на горячем от солнца выступе скалы, под которым расстилалась прекрасная долина. Ниева, объевшись сочной черникой, блаженно спал, но глаза мики были полуоткрыты. Щурясь, он вглядывался в светлую дымку, окутывавшую долину. До него доносилось мелодичное журчание воды между камнями и на крупной гальке отмелей. С музыкой ручья сливались дремотные голоса всей долины, тонущей в неге жаркого летнего дня. Микки ненадолго уснул беспокойным сном. Через полчаса он внезапно проснулся, словно его кто-то разбудил. Он обвел долину внимательным взглядом, а потом посмотрел на Ниеву. Этот толстый лентяй проспал бы до ночи, если бы его оставили в покое. Но Микки в конце концов терял терпение и безжалостно будил медвежонка. Вот и теперь он досадливо залаял, а потом слегка укусил Ниеву за ухо. Он словно говорил... «А ну-ка, вставай, лежебока! Разве можно спать в такой чудесный день? Лучше прогуляемся по течению ручья и поохотимся на кого-нибудь!» Ниева неторопливо поднялся, потянулся всем своим толстым туловищем и зевнул, широко разевая пасть. Его маленькие глазки сонно уставились на долину. Микки вскочил и беспокойно взвизгнул. Так он обычно давал своему товарищу понять, что ему хочется пойти побродить по лесу. И неева покорно начал спускаться следом за ним по зеленому откосу в долину, раскинувшуюся между двумя грядами холмов. Им обоим уже почти исполнилось полгода, и из щенка и медвежонка они, собственно говоря, превратились в молодого пса и молодого медведя. Большие лапы Мики утратили прежнюю детскую неуклюжесть, грудь развелась, шея удлинилась и уже не казалась нелепо короткой для его крупной головы и могучих челюстей. Да и вообще он стал заметно шире в плечах и выше, его ровесники, принадлежащие к другим породам рядом с ним, в подавляющем большинстве показались бы маленькими и щуплыми. Ниева больше уже не походил на мохнатый шарик, хотя его возраст можно было угадать намного легче, чем возраст Мики. Однако он уже успел почти совсем утратить свое былое младенческое миролюбие. В нем, наконец, проснулся боевой дух, унаследованный им от его отца Суменитика. Если дело доходило до драки, Ниева уже не старался уклониться от нее, как прежде и отступал, только если это оказывалось совершенно неизбежным и необходимым. Более того, ему, в отличие от большинства медведей, очень нравилось драться. Про мики истинного сына Хиле, и говорить нечего. Он и в ранней юности никогда не упускал случая затеять драку. В результате оба они, несмотря на свою молодость, уже были покрыты рубцами и шрамами, которые сделали бы честь и закаленному лесному ветерану. Клювы, вороны, сов, волчьи, клыки и когти пекана оставили на их шкурах неизгладимые знаки, а на боку у Мики в довершении всего красовалась проплешина величиной с ладонь – памятка о встрече с Росомахой. В смешной круглой голове Евы давно уже зрело честолюбивое мысли о необходимости как-нибудь помериться силами с другим молодым черным медведем. Однако до сих пор такая возможность представлялась ему всего дважды, и к тому же оба раза он не смог осуществить своего намерения, так как облюбованных им противников медвежат подростков сопровождали их матери. Вот почему теперь, когда Микки увлекал его в очередную охотничью экскурсию, Ниева следовал за ним с удовольствием, объяснявшимся не только надеждой поживиться чем-нибудь съестным, хотя еще недавно его ничего, кроме еды, не интересовало. Впрочем, не следует думать, будто Ниева утратил свой былой аппетит. Наоборот, он был способен за день съесть втрое больше, чем Микки объяснялось это главным образом тем что микки удовлетворялся двумя тремя трапезами в день они его только обедал но зато любил продлевать свой обед от зари и до зари. куда бы они ни шли он на ходу все время что-нибудь жевал в четверти мили от уступа на котором они спали находился каменистый оовражек где бил родник. Они давно уже облюбовали этот овражек, потому что он зарос дикой смородиной, самой лучшей во всем бассейне Шаматавы. Чернильно-черные ягоды с вишней величиной, буквально лопающиеся от сладкого сока, свисали такими крупными гроздями, что нееве хватало одной, чтобы набить себе пасть. Даже в августовских лесах трудно найти что-нибудь восхитительнее спелой черной смородины. И Ниева забрал этот овражек в свою собственность. Микки тоже научился есть смородину, а потому теперь они направились к овражку, благо такие чудесные ягоды приятно есть и на сытый желудок. Кроме того, овражек сулил Микки множество развлечений. Он кишел кроликами и молодыми куропатками, такими доверчивыми, что он ловил их без труда и пристрастился к их нежному и необыкновенно вкусному мясу. Кроме того, в овражке можно было поймать суслика или даже белку. Однако на этот раз друзья едва-едва успели проглотить по первой порции крупных сочных ягод, когда их ушей донесся треск, происхождение которого не вызывало никаких сомнений. Во всяком случае, и Неева, и Микки сразу поняли, что этот треск означает. В шагах в тридцати от них выше по овражку кто-то ломал смородиновые кусты. В их владениях бесстыдно хозяйничал неизвестный разбойник. Мики тотчас оскалил клыки, а Ниева со зловещим рычанием сморщил нос. Они тихонько направились туда, где раздавался треск, и вскоре вышли на небольшую, ровную, как стол, площадку. В центре этой площадки стоял совершенно черный от ягод куст смородины, не более ярда в обхвате. А перед этим кустом, притягивая к себе его отягощенные гроздьями ветки, присел на задних лапах молодой черный медведь, заметно крупнее Неевы. Но Неева был так ошеломлен и возмущен дерзостью пришельца, что не обратил на это последние обстоятельства никакого внимания. Его ярость походила на ярость человека, который, вернувшись домой после недолгой отлучки, вдруг обнаружил бы, что его жилищем и имуществом завладел какой-то нахал. К тому же ему представился удобный случай удовлетворить свое заветное желание, задав хорошую трепку другому медведю. Микки как будто почувствовал это. Во всяком случае, он не опередил Ниеву и не вцепился первым в горло наглого захватчика, как сделал бы при обычных обстоятельствах. Ники против обыкновения медлил, и Ниева кинулся вперед и ударил ничего не подозревающего противника в бок, словно черное ядро. Макоке, старый индейцы из племени Кри, присутствуя он при этой сцене, несомненно, тут же дал бы противнику Ниевы кличку Питутавапискум, что в буквальном переводе означает «сбитый с ног». Индейцы Кри умеют находить чрезвычайно меткие и удачные наименования, а в этот момент описать неизвестного медведя точнее всего можно было именно с помощью выражения И тут Авапискум. Мы же в дальнейшем будем для краткости называть его просто Питом. Захваченный врасплох Пит, рот которого был набит смородиной, опрокинулся от удара Ниевы точно туго набитый мешок. Первый натиск Ниевы увенчался таким полным успехом, что Микки, который наблюдал за происходящим с жадным интересом, не удержался и одобрительно тявкнул. Прежде чем кит успел опомниться и хотя бы проглотить ягоды, Ниева, не тратя времени, схватил его за горло зубами и пошла потеха. Надо сказать, что медведи, особенно молодые медведи, дерутся на свой особый лад. Точнее всего, здесь подошло бы сравнение с двумя дюжами рыночными торговками, вцепившимися друг к другу волосы. Никаких правил при этом, конечно, не соблюдается. Когда Пит и Ева крепко обхватили друг друга передними лапами, они сразу же пустили в ход задние, и шерсть полетела клочьями. Пит, уже опрокинутый на спину, Прекрасная боевая позиция для медведя оказался бы в более выгодном положении, если бы не то обстоятельство, что Ниева успел вцепиться в его глотку. Погрузив клыки на всю их длину в горло противника, Ниева отчаянно работал острыми когтями задних лап. Когда Микки увидел летящую шерсть, он в восторге придвинулся поближе к дерущимся. Но тут Пит нанес удар одной лапой, затем другой, и Микки от разочарования только щелкнул челюстями. Бойцы покатились по земле мохнатым клубком. Ниева изо всех сил старался не разомкнуть зубов, и оба они хранили полное безмолвие, не позволяя себе ни взвизгнуть, ни зарычать. Песок и камешки взлетали в воздух вместе с клочками черного меха. Большие камни с грохотом катились по склону на дно овражка. Казалось, сама земля содрогается от ярости этой битвы. Микки напряженно наблюдал за ее ходом, и теперь в его глазах и позе начала проглядывать некоторые беспокойства, вскоре сменившееся откровенной тревогой. Сначала в этом извивающемся клубке из восьми мохнатых лап, которые били, терзали и рвали в клочья длинную черную шерсть, так что чудилось, будто сцепились две взбесившиеся ветряные мельницы, Микки не мог распознать, кто здесь, собственно, Неева, а кто Пит, а потому не был в состоянии решить, кому приходится хуже. Однако в недоумении он пребывал не дольше трех минут. Вдруг он услышал, как Неева взвизгнула очень тихо, почти беззвучно, и все-таки Микки различил в голосе друга растерянность и боль. Придавленный тяжелой тушей Пита, Ниева к концу этих трех минут понял, что выбрал противника не по своим возможностям. Дело было только в весе Пита и его размерах. Как боец, Ниева превосходил его и умением, и храбростью. Но и осознав свою ошибку, Ньева продолжал драться в надежде, что удача все-таки ему улыбнется. В конце концов, Питу удалось занять удобную позицию, и он принялся раздирать Ньеве пока так немилосердно, что, наверное, скоро спустил бы с них шкуру в буквальном смысле слова, если бы в драку не вмешался Мики. Надо отдать Ньеве справедливость. Он переносил боль в стоическом молчании и ни разу больше не завизжал. Но Микки все равно понял, что его другу приходится плохо, и впился зубами в ухо Пита. Впился с такой свирепостью, что сам Суменитик при подобных обстоятельствах не постыдился бы испуганно взреветь во всю силу своих легких. Так что уж говорить о Пите. Он испустил отчаянный вопль. Забыв обо всем на свете, кроме непонятной силы, которая безжалостно терзала его нежное ухо, он оглушительно визжал от ужаса и боли. Когда раздался этот пронзительный жалобный визг, Ниева сразу же понял, что тут не обошлось без Мики. Он вырвался из-под туши своего противника, и как раз вовремя, во вражек, как разъяренный бык, ворвалась матушка Пита. Она замахнулась на него огромной лапой, но он успел отскочить и пустился на утёк, а медведица повернулась к своему вопящему отпрыску. Микки в упоении висел на своей жертве и заметил, какая опасность ему грозит, только когда медведица уже занесла над ним лапу, похожую на бревно. Микки молниеносным движением бросился в сторону, и лапа опустилась на затылок злополучного Пита с такой силой, что он точно футбольный мяч кувырком пролетел по склону 30 шагов. Микки не остался посмотреть, что будет дальше. Он юркнул в смородиновые кусты и помчался вслед за Неевой к выходу из овражка. На равнину они выскочили одновременно и бежали без оглядки еще добрых десять минут. Когда они наконец остановились перевести дух от овражка, их уже отделяла целая миля. Пыхтя и задыхаясь, они опустились на землю. Неева в изнеможении высунул длинный красный язык. Медвежонок был весь в кровоточащих царапинах. На его боках клочьями висела выдранная шерсть. Он посмотрел на Мики долгим горестным взглядом, как бы печально признавая, что победа бесспорно осталась за питом.